Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют. Первый баснописец. Когда Александр Македонский потребовал у Афин выдать ему оратора Демосфена, резко выступавшего против него, Демосфен рассказал афинянам басню Эзопа о том, как волк уговорил овец отдать ему сторожевую собаку. Овцы послушались, отдали и остались без охраны. Волк же быстро передушил их всех, а фини не поняли намёк и не выдали своего защитника. Так басня Эзопа помогла правильно оценить опасную ситуацию, объединила людей, и они спасли свой город от разграбления македонцами. В древней Греции Эзоп был не менее популярен, чем Гомер. Его басни передавали из уст в уста, изучали в школах, ставили на сцене. Эзоп был первым, кто под видом животных вывел типы людей, создавая комические ситуации и высмеивая разные пороки, присущие как богатым, так и бедным: жадность, глупость, самодовольство, обман, лень, честолюбие, коварство. Его насмешливые, острые басни доводили слушателей до слёз. И даже великие цари просили рассказать их, чтобы посмешить гостей. К сожалению, о жизни Эзопа не сохранилось достоверных сведений. Знаменитый историк Геродот, V век до нашей эры, писал, что Эзоп был рабом у некоего хозяина по имени Иадмон, жившего на острове Самос. Будущий боснописец оказался строптивым работником. и нередко отпускал острые шутки, над которыми потешались другие рабы. Хозяин был недоволен им, но, когда послушал, то убедился, что раб действительно умен, достоин большего, и отпустил его на свободу. Другой историк и философ Гераклит, понтийский, сто с лишним лет спустя, сообщал, что эзоб происходил из Фракии. Его первого хозяина звали Ксанф, он был философом, Но Эзоп откровенно потешался над его глупостью. Басни Эзопа сочитали в себе краткий и занимательный сюжет, понятный любому, с побуждающей к размышлению моралью, основанной на жизненном опыте. Ходившая в народе басня Эзопа собрал в единое Дмитрий Фолерский 350-283 годы до нашей эры. Афинский философ и государственный деятель Их переписывали и дополняли многие писатели и поэты древности, внося в них что-то своё. В конечном счёте басни получились сатирически меткими и образными, а выражение эзопов язык, то есть иносказательный, насмешливый, стало нарицательным. А о самом Эзопе складывались легенды. Его изображали не высоким, горбатым шипелявым, отталкивающим своей безобразной внешностью Но как выяснилось позднее, составление биографии и описание его внешности это плод труда разных литераторов, которые специально усиливали неприятный облик Козопа. Считалось, что раз он раб, то должен быть существом несчастным, которого всячески панукали и нещадно били. Кроме того, литераторам хотелось на фоне внешнего безобразия Изопа показать богатство его внутреннего мира. Так они подогревали интерес к его сочинениям, да и к своим собственным, которые выдавали за эзоповы. Постепенно нагромождение разного рода анекдотов, просто удачных выдумок сплелось в эзопову легенду. Известный греческий гуманист и писатель средневековья Максим Плануд, 1260-1310 годы, даже составил жизнеописание Эзопа. В них баснописец выглядел так: Урод уродом, для работы не гож, брюхо вспученное, голова что котёл грязный, кожа тёмная, увечный, косноязычный, руки короткие, на спине горб, губы толстые, такое чудище, что и встретиться страшно. А смерти Эзоп тоже существует легенда. Однажды он якобы был послан царём Крёзом в Дельфы, И когда прибыл туда, то по своей привычке принялся поучать местных жителей, всячески высмеивая их. Они были очень возмущены этим и решили ему отомстить. Подложив в котомку Эзопа чашу из храма, они стали убеждать священников, что он вор, и его надо казнить. Как ни пытался Эзоп объяснить, что он не брал чашу, ничто не помогало. Его повели к скале. и потребовали, чтобы он с неё бросился. Эзоп не хотел так глупо умирать и начал рассказывать свои нравоучительные басни, но ничто не помогало. Не удалось ему образомить дельфийцев. Тогда он бросился со скалы вниз и погиб. Но какова бы ни была настоящая биография Эзопа, его басни пережили тысячелетия. Их насчитывается свыше 400. Их знают во всех цивилизованных странах. В 17 веке их переводом занимался знаменитый французский баснописец Жан Лафонтен. В 19 веке на русский язык басни Эзопа в переложении Лафонтена переводил Иван Крылов. Цитаты из них живут в народной речи, украшают многие литературные произведения, они стали благодатным материалом для художников-иллюстраторов.